Это было в сентябре, и это было в Провансе во время сбора винограда лет пять-шесть тому назад. Сидя в большой экипаже, запряженной парой камарских лошадей, мчавших во весь дух поэта Местраля, моего старшего сына, и меня на Тарасконский вокзал к скорому поезду Париж-Лион-Марсель, мы любовались угасавшим днем матовым, бледным от сноя, истомленным, пылким и страстным, как лицо прекрасной южанки. Несмотря на быструю езду, не чувствовалось ни малейшего движения воздуха. По обочинам рос испанский тростник, стройный, негнущийся, с длинными лентовидными листьями. И на всех этих проселочных дорогах, белых как снег, неправдоподобно белых, покорно хрустел песок под колесами и длинной вереницей тянулись тележки с черным виноградом, но только с одним черным, а сзади молча и чинно шагали рослые, статные, длинноногие, черноглазые парни и девушки. «Всюду, куда ни посмотришь, целые грозди черных виноградинок, в плетушках, в чанах, всюду, куда ни посмотришь, целые грозди черных глаз, под загнутыми полями войлочных шляп виноградарей, под головными платками, концы которых женщины держали в зубах. Порой где-нибудь на повороте в безоблачное небо упирался крест, на перекладине которого с обоих концов висели тяжелые черные гроздья, кем-то подвешенные по обету». «Глянь», — умиленно шептал мне мистраль с почти материнской гордостью, улыбаясь этим проявлением наивысшего язычества его родных провансальцев, а затем возвращался к своему рассказу какой-нибудь прелестной, благоуханной и злототканной сказки, рожденной на берегах Роны. Сказки эти он, как некий провансальский гёте, рассевал направо и налево обеими своими щедрыми руками, одна из которых — поэзия, а другая — правда. Примечание. Намек на автобиографию Гёте «Поэзия и правда» из «Моей жизни» 1809-1830 годы. О, словесное колдовство! О, чудодейственное сочетание времени, дня, окрестных видов и величавой народной легенды, свиток, который поэт развертывал перед нами, пока мы ехали по узкой дороге меж оливковых деревьев и виноградных лос. Как хорошо мне было тогда, какой безоблачной и легкой казалась жизнь! Внезапно глаза мои затуманились, тоска сжала мне сердце. «Какой ты бледный, папа!» — сказал мой сын. А я едва нашел в себе силы прошептать, показывая на замок короля Рене все четыре башни которого глядели, как я мчусь к ним из полевой доли. «Тараскон!» Дело в том, что у меня с Тарасконцами старые счеты. Я знал, что они на меня в большой обиде, что они на меня очень сердятся за мои шутки над их городом и над их великим человеком, знаменитым бесподобным Тартареном. Я часто получал анонимные письма, угрожавшие мне. Попробуй только проехать через Тараскон. Другие обрушивали на мою голову месть героя. Трепещите, у старого льва есть еще клюв и когти. Лев с клювом, вот тебе на... Но это еще что. Начальник областного полицейского управления сообщил мне, что одного пассажирского комиво-ежора, на свое несчастье оказавшегося моим однофамильцем, а может быть просто желавшего втереть людям очки, прибывшего в гостиницу и расписывавшегося в книге для приезжающих Альфонс Доде, напали в дверях кафе какие-то грубьяны чуть было по местному обычаю не искупали в роне. Охоты или неволей, но только в эти дни из башен Тараскона бултых и прямо в рону попрыгают они. Этот старинный куплет девяносто третьего года распевают здесь и поныне, снабжают мрачными комментариями, поясняющими драму, свидетелями которой явились в те времена башни короля Рене. И так мне не очень улыбалось, чтобы меня вышвырнули из башни Тараскона, и я, странствуя по югу, всегда старался объезжать этот милый город. Но на сей раз злая судьба, желание обнять моего дорогого Мистраля, возможность попасть на скорый поезд только в Тарасконе, все это бросало меня прямо в пасть ко льву с клювом. Один тартарен — это бы еще куда ни шло. Встреча с ним лицом к лицу, дуэль на отравленных стрелах под сенью деревьев городского круга, меня бы не испугала. Но гнев народа и потом рона, глубокая рона... Ах, смею вас уверить, что путь романиста не сплошь усеян розами. «Но странное дело, чем ближе мы подъезжали к городу, тем пустыне становились дороги, тем реже попадались тележки с виноградом. Некоторое время спустя мы уже ничего не видели перед собой, кроме безжизненной белой дороги, а кругом царили простор и безлюдие глуши». «Чудно», — тихо сказал слегка задаченный Мистраль. «Можно подумать, что сегодня воскресенье». «Если бы в воскресенье, звонили бы колокола», — так же тихо ответил мой сын, ибо в тишине, окутавшей и город, и предместье, было что-то подавляющее. Ни удара колокола, ни крика, ни звона на ковальне, всегда так ясно слышного в струящемся воздухе юга, ничего. Но вот в конце дороги показались первые здания окраины, маслобойня, свежеотштукатуренная таможня. Приехали.